Ника, Йорш. А вот и я, дракон. Глава первая. Повернись ко мне передом. Как провести первый вечер предновогодней недели трем студенткам, только что успешно сдавшим очередную сессию? Например, можно проверить действия артефактов, кропотливо созданных мною для поиска истинной любви. Конечно же, с помощью гаданий. Люди склонны к суевериям и привержены старым традициям, а значит, именно канун Нового года — идеальное время для проведения контрольного эксперимента. Именно поэтому я и две моих подруги мерзли сегодня в парке нашего университета. «Вилавушка, пойдём обратно в общежитие», — донёсся до меня голос Тианы. «Ну на кой тебе этот жених? Ты же сама раньше говорила, что отношения — это зло, которая мешает образованию. — Говорила, — кивнула я, переступая с ноги на ногу и ёжась от холода. Посиделки в общежитии внезапно переросли в тягу к приключениям, так что пришлось очень быстро собираться для проведения необходимых ритуалов. В итоге девочки устали ждать и начали поторапливать, угрожая вообще никуда не пойти. Пришлось в спешке надеть первую попавшуюся обувь, и теперь я слегка раскачивалась на небольших каблуках. Разумеется, дело было именно в них, а не в выпитом в честь наступающих праздников эльфийском эликсире, который неизвестно откуда принесла Дара. — Это антинаучно, — буркнула Тиана, слегка потянув меня за локоть. — Конечно, конечно. И антинаучно, и антимагично. Кивнула я и, поправив на плече мешок с магическим реквизитом, осмотрелась. — Да зачем на улице? — догнал меня вопрос Дарамиры. У жребий мы могли и в тепле вытянуть, верно?» «Нужно соблюдать правила от начала до конца», — пояснила я им очевидное. «Я всё взяла, так что сразу на месте проведём ритуалы». «Мне вот интересно, где-то реквизит раздобыла?» — уточнила Дарамира. «Почти всё сделала за последний год обучения», — пожала плечами я. «Остальное мелочи, прихваченные с наших столов. Но я недавно вычитала, что в предновогоднюю неделю...» Все магические предметы обретают ещё большую силу. Скорее всего, это просто глупое суеверие, однако нам обязательно надо попробовать, и как можно скорее. До полуночи времени всего ничего. Пришли. Я поставила мешок на заснеженную землю, покопалась в своей безразмерной сумке и выудила чёрный мешок, в который перед выходом успела набросать несколько бумажек с разными гаданиями. Вспомнила их на ходу и немного изменила, подстроив под имеющиеся артефакты. «Ну что, тянем жребий?» — скомандовала я, подзывая к себе подруг и злодейски расхохотавшись. Но закашлялась под хмурыми взглядами и сбилась на глухое хихиканье. Хотелось быстрее приступить к воплощению неожиданно зародившегося плана, но не вызывать сильных подозрений. «А девчонки потом еще спасибо скажут». Как всегда, первая ринулась в бой Дарамира. «Давайте я. Покончим с этим и пойдём домой». Она запустила руку в мешочек, поводила там пальчиками и добавила. «У меня там зелье достаивается, а мы его бросили». «Так оно под присмотром», — пожала плечами Тиана. «Ну, каким-никаким». «Твой ручной хищный кустяночка вот вообще не является надёжной нянькой для зелья?» — ответила я, припоминая недавнее событие. В прошлый раз он подсыпал в состав Дары какой-то гадости и долго не признавался, какой именно. Но сейчас не об этом. «Даромира, что тебе выпало? Не томи!» Вынув бумажку, Дара прочитала с нотками удивления. «Гадание на тапках. Возьмите купленные заранее мужские тапки, ровно в полночь наденьте их на ладони и перешагните порог своего дома. Руками? Серьёзно?» Мы с Тианой переглянулись, она закрыла рот ладонями, пряча смех. «Древние поверья бывают странными для современного человека», — самым серьёзным видом ответила я. «Не говорить же, что придумала это гадание из-за имеющихся тапок, которые несколько месяцев расшивала нужными рунами. Знала бы Доромира, какую ценность ей доверяют». Быстро отведя взгляд, я полезла в мешок и вынула оттуда пару разношенных, выстиранных тапок просто-таки огромного размера, Такие могли прийтись в пору разве что троллю-привратнику или моему дяде. Держи и читай, что там дальше. «Обойдётесь», — ответила Дарамира, отнимая у меня артефакт. «Я пошла». «Куда?» — удивилась Тиана. «А дочитать читать! Мне вот интересно, что надо сделать после того, как на четвереньках пересечёшь порог». Дара сделала паузу, бросила на нас недовольный взгляд, но всё же прочла. Оставьте обувь ожидать своего хозяина, который обязательно появится. Первый постучавший с утра к вам мужчина и есть суженый. Надо предложить ему надеть тапки. Она хмыкнула и добавила. Всё это выглядит очень оптимистично, ввиду того, что общага у нас женская, и никто посторонний там не шастает. Кстати, где ты отыскала это безобразие? И что на них за вышивка? Из дома случайно привезла. Чуть приврала я, поправляя очки на носу. «Не случайно, конечно, а ради благой цели», — спутала дядины со своими. «Я даже не буду спрашивать, как именно ты перепутала?» — засмеялась Дара. и Вела! Ты же решила уходить!» — припомнила Тиана. А я передумала. «Где я ещё так развлекусь? Интересно же, что вам попадётся, особенно этой затейнице?» Она кивнула на меня. Я пожала плечами, вынула вторую бумажку и разочарованно прочла. Гадание на зеркалах. Найдите тёмное, тёмное место, возьмите толстую свечу и призовите магический огонь. На стене начертите овал, создайте на этом месте зеркальную поверхность, активируйте руны на свече словами: и весь ко мне истинная половина". Ждите в отражении зеркала лика идеально подходящего вам партнёра. Я надеялась выпадет что-то поинтереснее, хотя бы как удары тапками. Моя очередь, э она возмущенно покачала головой, мне пришлось прочитать ее задание самой. «Магический лук для создания искренних чувств». Я восхищенно распахнула глаза. «О, это самое волшебное из гаданий! Честное слово, тебе понравится! Здесь нужен только твой волос и магическая стрела!» Я вынула из мешка, прихваченный из комнаты детский лук, и тонкую короткую стрелу, испещренную теми же руническими формулами, что тапки дары и моя свеча. «Вот», — отдала Луктиане и пояснила, — «в полночь выйдешь на перекресток, вырвешь один волос с головы, приставишь к тетиве, и они соединятся, закроешь глаза, стоя на перекрестке, натянешь стрелу и дашь мысленный посыл найти твою истинную пару, «Стрела сама найдёт того самого и приведёт вас друг к другу». «Какой бред!» — взорвалась Дара. «Я ухожу». «Вы обещали погадать!» — припомнила ей в спину. «Девочки, это важно. Если уж мы начали, то нельзя бросать на полпути. Согласны?» «И скоро полночь». Ещё немного препирательств, угроз и ультиматумов привели к тому, что мы разошлись, каждая в свою сторону. Не зная, отправиться ли гадать девчонки, я от намеченного пути отказываться не собиралась. «Тёмное место, тёмное место», — бормотала я, продвигаясь по городским закоулкам и с тоской осматриваясь по сторонам. Задор и азарт от идеи опробовать артефакты во время гадания таяли с каждым шагом. На улице похолодало. К тому же выяснилось, что идти на каблуках, пусть даже небольших, по сугробам, так себе удовольствие, хотелось все бросить и вернуться в университет. Но перед глазами сразу вставали ехидные лица подруг, которых я фактически заставила пойти на эксперимент с гаданиями, а сама спасую никогда. сдаются только рохлевела, пробормотала кутаясь в теплую куртку, а ты не такая, ты все сможешь все преодоле. Споткнувшись сбилась с попытки задать себе позитивное мышление. Пришлось выругаться и свернуть на очередную улочку, неожиданно узкую и тёмную. Здесь горели три фонаря, так что местами темнота стояла такая, хоть глаз выколи. «Вот это удача!» — обрадовалась я, ринувшись вперёд, с вновь воспрявшим энтузиазмом. В конце улицы возвышалась таверна-гостиница у дядюшки Мо. Место я знала, ведь именно сюда мои однокурсники бегали отмечать сданные зачёты, или заливать горе от провалов. У меня времени на такие глупости хватило лишь несколько раз, да и то ради удовлетворения природного любопытства. Почти пять лет учёбы на артефакторы и стремление быть лучшей на курсе не позволяли расслабляться и тратить вечера на глупости. Впереди маячили две основные цели. Защитить итоговый проект по артефакторике, над которым я корпела почти год, и получить одно из лучших мест для итоговой практики. Пределом мечты для последнего, само собой, было королевство драконов. Отхватить вызов к ним считалось нереальным везением. Так что многие отчаялись и перестали отправлять заявки. Я рассуждала иначе. Как драконы узнают о молодом таланте, способном осчастливить их собой, если им не написать? И я писала. Каждый год отправляла заявки в разные организации с просьбой взять меня на практику. Я верила, что среди драконов Найдётся кто-нибудь мудрый и пригласит лучшую студентку курса. Однако уже пятый год меня игнорировали. То ли мудрость у драконов была не в чести, то ли старый конфликт с людьми настолько мешал относиться к ним рационально. Немного взгрустнув от собственных мыслей, я остановилась перед таверной гостиницей. Слева к ней примыкала круглосуточная прачечная для студентов и всех жителей городка рядом с университетом. Мне снова повезло. Внутри никого не оказалось. В помещении царила кромешная тьма, пахло сыростью, щёлочью и надеждой на хороший исход моего эксперимента. Ободряюще кивнув самой себе, я решительно вошла и принялась готовиться к гаданию на истинную пару. Мой проект вот-вот должен был реализоваться впервые. Уже больше года я собирала информацию и прорабатывала особую руническую формулу, способную помочь найти идеальную половинку всем страждущим. «Каждой твари по паре», — гласило черновое название проекта. Правда, три первых контрольных эксперимента провалились, но сегодня, с учётом новых поправок и предновогодней недели, я была уверена в результате почти на сто процентов. Закрутив хвост на затылке, Я достала из кармана сетку для волос и нацепила её на голову, как при работе в условиях лаборатории. Ничто не должно было отвлекать от дела. Магия создала трёх светлячков, нашла в своей сумке кусок повлажневшего, сильно пачкающегося мела и принялась вдумчиво чертить на стене большой овал — будущее зеркало. Вляпалась в паутину, выругалась на нежелающую загораться свечу и всё же к полуночи совершила все нужные приготовления. «Успела!» «Ну что, где ты, мой суженый?» — пробормотала я, довольно потирая руки. Активировав руны на свече и посылая свою магию в нарисованный на стене овал, уставилась вперед. Согласно замыслу, суженый должен был явиться в отражении магического зеркала. По традиции от меня требовалось рассмотреть его лицо, Запомнить и восхититься от перспектив будущей встречи в реальности или испугаться и постараться избегать всеми мыслимыми способами. В конце концов, прожить можно и без избранника. Главное — сделать качественный проект и подтвердить звание лучшей студентки курса. Однако эксперимент дал сбой в самом начале. Зеркальная поверхность, едва появившись, дрогнула, и начала закручиваться водоворотом, неудержимо затягивающим в себя мою силу, при том в таком количестве, что тело начало трясти мелкой дрожью. Разум в ужасе требовал сматывать удочки, но желание во что бы то ни стало добиться успеха победило. Да и как отступить, когда эксперимент идёт хоть и не туда, но очень интригующе? Я не привыкла пасовать. Поправив очки, сорвала с пояса один из энергетических кристаллов, сжала его в кулаке и швырнула в зеркальную гладь. Она начала медленно светлеть, по ту сторону проступали очертания жилого помещения, паркетный пол, стеллаж с книгами, закрывающий обзор, в остальном белая муть. Я подобралась, швырнула перед собой ещё один кристалл и ещё и ещё. Преступная расточительность, но об этом я собиралась подумать позже. А пока гадский портал в светлое счастливое будущее Отнимал все больше энергии. Кристаллы кончились, любопытство разгоралось сильнее. Казалось, сама судьба бросает мне вызов. Не в силах отступить, я начала вливать собственные силы. Когда энергии почти не осталось, хотела с горечью отступить. И тут услышала заплывущим отражением голоса нескольких мужчин. «Вот оно! Один из них мой!» Нужно всмотреться в зеркало, Увидеть лицо и тогда прекращать эксперимент. Ведь узнать суженого основное условие древнего поверья, а значит и залог успешности моего проекта. В совокупности с моими руническими заклинаниями эксперимент обязан был сработать. К неудам я не привыкла, так что пришлось податься ещё ближе. Вытерев испарину со лба, поддала ещё немного сил последних. Тогда-то и бросилась в глаза неожиданно. Голая мужская спина, на которой красовался нарисованный чёрный дракон. От неожиданности я зажмурилась, с трудом удержав зеркало в рабочем состоянии. Не то чтобы мне не доводилось видеть мужских спин во время занятий по боевым искусствам, но тут от чего-то пришло смущение. Мужчина оказался мощным, с идеально прорисованным рельефом мышц. Точно не студент из наших. Мотнув головой, я отбросила сомнения и распахнула глаза. «Просто покажись мне передом», — прошептала зеркалу, чувствуя, как слабею с каждой секундой. Вот только изображение снова подёрнулось мутной рябью. Всему конец. Пришло время разорвать контакт и признать поражение. Подхватив с пола мешок с реквизитом, который так и не удосужилась сунуть в сумку, я разогнулась и... Тут подвели ненавистные каблуки. Нога снова подвернулась. Удивлённо распахнув глаза и взмахнув руками, я ощутила леденящий холод и провалилась во тьму. Больно ударилась коленом о неожиданно гладкую холодную поверхность. Промычала что-то несуразное, осторожно посмотрела вниз. Оказалось, сижу на паркете. В глаза ударился лепящий свет. Сердце пропустило несколько ударов, а затем забилось, как сумасшедшее. И тут над головой раздался мужской голос, тихий, вкрадчивый, с нотками непередаваемого удивления. «Это что ещё за тихонь?» «Я не тихонь», — пробормотала, медленно поднимаясь. «А непредвиденная случайность. Сюрприз. Здравствуйте!» В ответ раздалась оглушающая тишина. Слышно было лишь моё сбивчивое дыхание, стук стрелок часов и неровное потрескивание свечи с магическим пламенем. Выпрямившись, я оставила у ног мешок, поправила слетевшие на кончик носа очки и, прищурившись по привычке, принялась с удивлением осматриваться. Определённо, я никогда не была здесь раньше, иначе мне точно запомнился бы большой рабочий кабинет, отделанный красным деревом и обставленный тёмной громоздкой мебелью с вычурной резьбой, Место пугало не только из-за кричащей дороговизны обстановки и непривычно вытянутых вверх стрельчатых окон, виднеющихся из-за тяжёлых тёмных портьер, но и потому, что в центре помещения стояли трое мужчин, все одетые в рубашки и классические брюки. У одного из незнакомцев на шее висел полураспущенный шейный платок, второй держал в руках сюртук. Мужчины оценивали меня, а я невольно их, Взгляд то и дело задерживался на похожих деталях — длинных светлых волосах, широких плечах, высоком росте и одинаково неприветливых лицах. К концу осмотра бедной студентки захотелось в общежитие к верным боевым подругам и любимым домашним заданиям. «Хм...» — сказал самый высокий незнакомец, первым привлекший мое внимание из-за невероятно светлых голубых глаз, похожих на две льдинки — такие же чистые и холодные. Что ещё поражало? У остальных мужчин на лицах было яркое недоумение, а у этого вроде бы не дрогнул ни единый мускул. Но каким-то непостижимым образом он излучал презрение и рождал во мне противоестественное желание извиняться за всё, даже за то, в чём не виновата. «Да уж», — буркнул синеглазый, стоящий ближе всего ко мне. «Именно он обозвал меня мелкой нечистью, Тихонью. В его, кр... в его ухе красовалась серьга-капля, а на губах появилась насмешливая улыбка. «Хм...» — промычал третий мужчина, замерший чуть подаль от остальных. «Этот, как и я, носил очки. В наш век их приходится надевать в основном артефактором из-за специфики работы. При создании новых проектов необходимо постоянно перестраивать зрение на магическое, из-за чего оно быстро садится. На восстановление нужно время...» Очки помогают ускорять процесс и оберегать глаза во время работы. В общем, глядя на последнего незнакомца, я немного успокоилась, потому что поняла, кого видела в зеркале. Артефактор? Кто же ещё? Сейчас он был в сиреневой рубашке, но, уверена, именно его спину украшал рисунок дракона. Если думать логически, именно таким и должен был оказаться мой суженый. Интеллигентным, серьёзным, интересным молодым мужчиной. Она улыбается? Объект моего страстного интереса опасливо шагнул в сторону. Странная какая-то. Чего тянете? Ворк, разберись! Она не опасная. Красивым обволакивающим голосом заявил тот, что с каплей в ухе. Не чувствую от неё желания причинить вред или напасть. Только удивление, любопытство и радость, что ли? Эмпат, пронеслось у меня в голове. Быть не может. Они ведь существуют только среди драконов, и то редко. — Значит, больная. Сбил меня с мысли объект, сразу показавшись менее привлекательным. — Почему это? — удивились мы с тем самым ворком одновременно. — У сумасшедших магин случаются прорывы в селе и спонтанные переносы. Поправляя на носу очки, ответил объект. — Я читал недавно соответствующую статью, и вот, видите, она пришла со свечкой и мешком. Никто нормальный сюда при всём желании не смог бы телепортироваться, тем более с подозрительными вещами, и вид у неё, прямо скажем, нездоровый. «Прошу без оскорблений», — пробубнила я, злясь на услышанное и чуть распуская шарф. «Хорошие манеры ещё никто не отменял». Брови суженного взлетели, сам он возмущённо всплеснул руками и посмотрел на коллег по недоумению. «Так кто ты такая, девица-сюрприз?» — спросил тот, что предположительно показался эмпатом. Ворк. «Я жертва обстоятельств», — ответила, трагически шмыгнув носом и опасливо рассматривая мужчин. «Случайно провалилась в зеркальный портал во время гадания на жениха. Не смотрите так. Сейчас новогодняя неделя, и многие девушки по традиции... В общем, это неважно. Главное, я здесь не потому, что сошла с ума. Помогите мне вернуться назад». Наверняка в университете уже с ног сбились из-за моего исчезновения. Вы такая ценная личность, уточнил Ворк и подмигнул. Я нахмурилась. Глаза этого мужчины от чего-то напоминали мне бушующий океан, а голос накатывающие прибрежные волны. Глупые ассоциации, непонятные и пугающие. Могла ли я и правда тронуться умом из-за спонтанного перемещения с артефакторной свечкой в руках? Девушка, — напомнила себе ворк. — Я важный учёный! — ответила судорожно сглатывая и проклиная миг, когда решила позвать девочек гадать. Но ну что за глупость смешивать старые поверья и магию? Как мне вообще это пришло в голову и почему ещё час назад казалось абсолютно гениальным? — Учёный! — на этот раз рассмеялся объект моего проекта. Его смех, увы, следовало отнести к недостаткам. Слишком тихий и раздражающий. С другой стороны, суженые нужны не для того, чтобы хохотать ночами в обнимку. С ними создают семьи, а это не смешно. Потерпеть для нужного дела, в общем-то, можно. — Так кто вы, прекрасная незнакомка? — уточнил Эмпат. — Я свет науки и магии, — Веска сказала ему. И тут же поправилась. — Светоч, надежда, в общем, на будущее. Мужчины переглянулись, и Эмпат, дернув себя за серьгу в ухе, выразительно почесал согнутым указательным пальцем у виска. Мой суженый ему кивнул, альдисто льдисто-глазый тяжело вздохнул и принялся говорить со мной, как с душевнобольной. «Милое создание, откуда вы свалились в мой кабинет? Будьте так любезны. Расскажите подробнее, чтобы мы, три глупца, могли понять, помочь и отправить вас в...» «Университет!» — перебила я его. «Только у меня нет с собой денег». «Видите ли, моя сумка осталась прачечной. Там я проводила ритуал, так что вам придётся оплатить перемещение. Но как только доберусь до общежития, всё возмещу». «Муми», — льдисто-глазый назвал аббревиатуру нашего университета. «Именно», — обрадовалась я. «Мне правда нужно возвращаться. Мы где-то недалеко?» «Мы где-то», — кивнул он, потёр подбородок и задумчиво добавил. «Дальше, чем вы думаете». Я кивнула, ожидая продолжения, но господин ледяной взгляд умолк и, судя по виду, глубоко задумался. «Мы на окраине столицы драконьего королевства, Голд Терри», — сжалился надо мной ворк. «А ты, надежда на будущее, ворвалась в кабинет милорда астора Кейда, в его личные владения, и теперь...» Я рассмеялась, покачала головой, шутник. «Хотите убедить меня, что я просто пересекла полмира?» — спросила насмешливо. Конечно, нарисовала зеркало, добавила немного магии, зажгла свечу и... Жух! Обычное дело для студентки пятого курса. Ха-ха-ха. Как-то здесь очутилась. Отдельный разговор, требующий разбирательства. Мягко, но с предупреждающими нотками, заметил Ворк. Сейчас важно другое. Ты действительно в столице драконьей империи. И, насколько понимаю, разрешение на пересечение границ у тебя нет. Так? Я посмотрела на всех троих по очереди, они не смеялись и вообще не выглядели шутниками. Облизнув пересохшие губы, я нервно поправила очки и посмотрела на продолжающую гореть свечу. Скорее даже тлеть, добыть не может. Или всё же я сделала это, но как? Впрочем, лучше всего разбираться во всём дома, потому что разрешения у меня действительно не было. Мамочка, отвернувшись к стене в поисках своего же портала, через которые ввалилась в чужое государство, я, естественно, ничего не обнаружила. Там стояли лишь стеллажи с книгами. «Хм...» — прокашлялся кто-то из мужчин. Не сдаваясь, я попробовала пощупать полки, толкнула парочку от себя, что-то потянула, пробормотала заклинание появления зеркала. Ничего. Силы ушли, будто я и не маг вовсе. Полная тахонь. «Ты там молишься, что ли?» — участливо спросил обладатель Сергей. «Я ухожу», — буркнула тихо, боясь обернуться, — «не мешайте». Удивительно, но они и правда не стали мешать, ни словом, ни делом. Только суженный снова тихо рассмеялся, заставив меня передёрнуть плечами и усомниться в качестве эксперимента. Ещё пару минут, показавшихся вечностью, я перещупала много книг и даже действительно помолилась. Увы, всё кончилось тем, что свеча в моих руках погасла, Она питалась моей магией, которая только что исчерпала себя. Совсем. В самый-самый неподходящий миг. И кристаллы-накопители я использовала все до единого. Слабость в руках и ногах начала ощущаться колоссальной усталостью, а сердце загрохотало где-то в желудке. — Великий учёный, ты ещё не закончила уходить? — позвал меня ворк. — Мне нужна помощь, — призналась, обернувшись и обречённо вздохнув. Как бы не хотелось оттянуть момент окончательного провала, время пришло. Мой портал закрылся, а на новый я не способна, и вообще не понимаю, как создала его, если честно. «Говорит правду», — подтвердил мои слова ворк. А «Значит, ты просто гадала?» — вкратчиво спросил Астер Кейт, взглядом вымораживая из меня остатки надежды на лучшее. «Хотела найти себе жениха». По инерции я посмотрела на третьего мужчину и с трудом удержалась от грустного вздоха. Объект не выглядел, как моя мечта. Впрочем, я сама не представляла, о ком мечтаю для создания семьи. Сейчас жених мне был нужен только для успешной сдачи проекта по артефакторике. В остальном отношения не интересовали, а любовь я, как и обе мои подруги, считала высшим злом, отнимающим силы, время и разум, Карьера и личностный рост — вот цель моей жизни на многие годы вперёд. Но не объяснять же всё это троим, малознакомым мужчинам. Признаваться в том, что гадала на истинную любовь и искала суженного гораздо проще. «Я гадала на истинную любовь через магическое зеркало», — ответила, пожимая плечами. Призывала избранника согласно традициям. В самое благодатное время мы с подругами тащили жеребий, И мне досталось зеркало. Я его создала простым заклинанием. Зажгла свечу, прошептала просьбу суженому чтобы явился. Потом что-то пошло не так, закрутилось. Ну и... вот я здесь. Мужчины стали переглядываться и улыбаться. Даже ледяной астер позволил себе усмехнуться. «Возможно, дело во вьюге», — неожиданно предположил мой объект. «В столице буря. Такая непогода способна дать сбой при магических ритуалах перемещения». А ты, великий учёный, явно применила не ту формулу и создала вместо обычного зеркала портальное. Остаётся понять, кого именно ты пожелала увидеть на этой стороне и как отправляла запрос. В твоей голове был конкретный образ, имя, положение или статус суженного. Ну и используемые руны я бы переписал. Любопытство ради. А потом... Я помогу тебе вернуться. Перебил его милорд Астеркейт. «Оплачу портал, ваш городок. Оттуда дорогу найдёшь сама, и забудем о случайном перемещении, как о дурном сне. Станция здесь, совсем рядом, если отправиться немедленно». Он говорил, а я прижималась спиной к книжному стеллажу и уточнила, перебив милорда. «А как же буря? Разве спонтанные порталы не опасны в сильную непогоду?» «Очень опасны», — кивнул объект моего эксперимента, поправляя очки на носу. Процент несчастных случаев к норме составляет три к ста. Даже вещи теряются в пути. А уж люди и подавно. Потому что порталы открывают дилетанты. Отмахнулся льдистоглазый милорд. Отсюда и статистика. У нас под боком отличная станция с профессионалами. Нет, — покачала головой я, — не пойду во время вьюги. Поднимая мешок и прижимая к себе потухшую свечу, добавила очевидное. Нет гарантии, что мне, милорд, не попадётся тот самый дилетант в этом деле. Кроме того, у меня не осталось сил на переход, даже минимальных. Мне крайне неудобно, но я вынуждена просить у вас убежище на некоторое время. Как только непогода закончится, я уйду, и вы обо мне даже не вспомните, обещаю». «Пойдёте сейчас», — заверил меня Астеркейт, — «и тогда я вас точно не вспомню». «Ну же, вы бессердечный человек», — поняла я. «Дракон», — исправил он. Я не нашла слов, и точно, как можно было сразу не понять, раз уж меня занесло в их империю, то людей здесь должно быть очень мало. После конфликта двадцатилетней давности, когда наш принц пытался свататься к их принцессе, но получил громкий отказ, отношения между драконами и людьми испортились, и ясно почему драконы прослыли снобами и заносчивыми гадами. Теперь я убедилась, не зря. «На выход», — приказал Астер. Вообще, я всегда была девушкой мирной и спокойной, в обычных ситуациях. Но это стало неожиданно нервной и выбивающей из всего привычного. Только так я смогла бы объяснить случившееся дальше. «Домогаются!» — закричала я, замахивая свечой и пробегая мимо обескураженных мужчин в сторону замеченной слева двери. «Помогите! Спасите!» Ворвавшись в новое помещение, замерла. «Это ванная комната?» — участливо сообщил ворк. «Там некому тебя спасать». Развернувшись на каблуках, я подвернула ногу, шикнула от боли и, вновь пригрозив всем свечой, прихрамывая, пошла в другой конец кабинета, к ещё одной двери, на всякий случай уточняя. «А там есть кто-то?» «Должен быть, помощник милорда, Рюмо!» — кивнул ворк. И, возможно, кто-то из гостей, желающих обратиться с прошением или с визитом. «Зачем ты ей помогаешь?» — удивлённо спросил людистоглазый Астер. «Её нужно остановить, а не вдохновлять». «Домогаются!» — рявкнула Яна Милорда. «И сейчас об этом узнают все. Я испорчу вам репутацию, понимаете? Дракон, который похитил студентку-человека». «Надежда на светлое будущее?» — подсказал Ворк. «Да» кивнула я. — Все будут в шоке. От вас отвернуться. — Вам бы тоже следовало повернуть голову, — очень спокойно сказал милорд Астер. И посмотреть в зеркало. Оно слева. Я фыркнула, но посмотрела и в ужасе опустила свечу. В отражении красовалось нечто. Темные волосы под сеточкой в паутине, На лице разводы мела, очки испачканы тем же, в руках толстая свеча с рунами. Завершали образ не очень красивая, зато тёплая университетская форменная курточка, толстый шарф, плотная коричневая юбка по щиколотке и ботинки, на одном из которых каблук сильно скрутила на сторону. Чуть дальше за мной виднелись трое мужчин. Идеальных. О таких наверняка мечтала каждая, желающая отдаться пучине страсти. Ладно. Вздохнула я, стаскивая с головы сеточку. «Ограничимся тем, что вы меня просто похитили. С неизвестными, но пугающими целями. И я всё равно буду кричать и портить вам репутацию. Магия во мне исчерпана, но голос сильный. Слышно будет далеко». Я собиралась продолжать угрожать, но тут на большом письменном столе что-то пискнуло, вспыхнуло, и по кабинету разнёсся мужской голос. «Милорд, прибыл господин Макс Хорбас. Ожидает вашего приглашения». Мужчины пришли в движение. Устремившись к столу, ледяной милорд склонился над коричневой шкатулкой и, проведя над ней рукой, ответил. «Извинись и попроси подождать минуту». Затем все уставились на счастливую, улыбающуюся меня. «Не знаю, о чём думали они, а я почувствовала себя счастливой. Во-первых, потому что узнала устройство. Переговорник. Это когда находишься в одном месте, а твой голос слышен в другом». Чудо-артефакторики, о котором наш профессор говорил без умолку. Я такое видела на картинках. А во-вторых, названное имя оказалось знакомым. «Это же посол нашего королевства», — припомнила я вслух. «Он занимается внешними связями. Нас познакомили на прошлом новогоднем балу в Муми. И господин Хорбас обещал поспособствовать моему трудоустройству, если я продолжу учиться в том же духе». Гордо выпятив грудь под курткой, поправила очки и запоздала представилась, взмахнув свечкой. «Вилава Эрстин. Студентка пятого курса факультета артефакторики Муми. Лучшая на курсе. И именно господин Макс Хорбус назвал меня билетом в светлое будущее». «Ну надо же!» Восхитился импотворк, слегка растягивая слова. «Значит, лучшее. Артефактор. Билет в будущее. А что? Очень даже...» «Вот именно!» — кивнула я, на всякий случай отступая ближе к двери. — Дашь нам минутку, — вела в Эрстин. — уточнил ворк тем же сладким, обволакивающим голосом. — Я должен втолковать друзьям твои слова. — Что там втолковывать? Я пожала плечами, поправила очки и принялась ждать. А ворк тем временем подошёл к ледяному милорду Астеру, подманил к ним моего суженого и принялся что-то тихо объяснять. Как не прислушивалась, разобрала только пару слов, «Контакт и реально». Потом Милорд закашлялся и бросил на меня очень злой взгляд. Ворк заботливо ударил его по спине, заградил меня собой и продолжил говорить. Ещё через некоторое время всполошился суженый. «Я?» — возмущенно завопил он. «Почему это?» Ледяной ему ответил, и тот как-то сразу присмирел. Дальше настала тишина, и когда моё терпение грозило дать трещину, Милорд неожиданно заявил. «Госпожа Эрстин, я рад приветствовать вас в своей резиденции в качестве дорогой гости. Как же прекрасно, что вы решили нас навестить «М-м-м?» — растерялась я. «Сейчас, в преддверии Нового года». Продолжил он, как ни в чём не бывало. «Здесь собралось большое количество гостей, важных для моей матушки и меня лично, вы в том числе». «Важных для матушки?» — испуганно прошептала я. «И для меня лично», — повторил он, — «я считаю, что раз вы попали в моё скромное жилище...» Он развёл руки в стороны и сделал паузу, чтобы я могла обвести кабинет взглядом и прочувствовать, что скромностью тут и не пахнет. «Раз вы здесь, то привела вас сама судьба, согласная». услышала я себя. Такая резкая смена настроения пугала и настораживала, Но отправляться порталом во вьюгу по-прежнему казалось большим злом, потому я осторожно согласилась. «Конечно, судьба». Ледяной не сводил с меня взгляда, замораживая на месте и будто гипнотизируя. «В таком случае, дорогая гостья, предлагаю вам расположиться в одной из гостевых комнат и остаться на сегодняшний ужин, а уже завтра, если буря пройдёт, отправиться в университет с наилучшими впечатлениями». «И с подарками от нас», — вставил Ворк. Ледяной сверкнул на него неодобрительным взглядом, но кивнул, уточняя для меня. «Вашим подарком станет время, проведённое здесь. Разве может быть что-то лучше?» И сам быстро ответил «Не может». «А теперь Ворк лично сопроводит вас и перепоручит заботам экономки. Вы наверняка устали с дороги». «Устала». Вздохнула я, прижимая к себе свечку с мешком и бегая взглядом от одного мужчины к другому. «Отлично. В смысле, очень жаль», — продолжал Астер. «Скорее идите с ворком. Только свечку спрячьте, умоляю. В резиденции достаточно света». С еще ещё не веря в собственное счастье, я сунула свечку в мешок и недоверчиво двинулась за ворком. Казалось бы, ещё полчаса назад ситуация внушала только страх, а теперь всё налаживалось. И хотя я понятия не имела о причинах столь разительных перемен, усталость действительно брала своё. В светлой приёмной за большим столом выседал молодой парень, видимо, тот самый секретарь, а напротив него стоял господин Макс Хорбас, посол моего королевства, вручавший нам год назад грамоты за участие в разработке артефактов для нужд дворца. Правда, тогда я была во всей красе, в пышном синем платье, чистое и без паутины. Однако, скользнув по мне равнодушным взглядом, господин Хорбас, уже почти отвернувшись, неожиданно вздрогнул и ринулся к нам. «Госпожа Эрстин, это вы?» Я радостно кивнула, не успев вставить ни слова. «Что вы здесь делаете?» — продолжал господин Хорбас. «Какая неожиданная встреча! Но ну, надо же! Неужели вы с милордом Кейдом обсуждали будущую практику?» «Почти угадали», — вклинился между нами ворк. Чуть загородив меня, он протянул руку, поприветствовал посла словами. «Рад встрече. Простите, сейчас как раз сопровождаю гостю милорда Кейда в выделенные ей комнаты». «В комнаты?» — удивился посол. «Здесь, но...» Дорога у госпожи Эрстин вышла тяжёлой, Ей хотелось бы отдохнуть, — перебил его ворк. Но вечером она непременно будет на ужине, где вы сможете встретиться и обсудить все интересующие вопросы. Разумеется, — улыбнулся посол. Ворк потянул меня за локоть. Я поплелась следом, опомнилась и, обернувшись, бросила послу. — Здравствуйте! — он растерянно кивнул. — Вежливая какая! — восхитился мной ворк. — В нашем королевстве очень культурные студенты, господин Хорбас. Мы здесь все в восторге. Посол явно собирался что-то ответить, но ворк уже вывел меня из приёмной. — Спать, спать, — бормотал он. — Представляю, как вы устали, бедняжка. Билетам в будущее нужен отдых? Прихрамывая на ногу, в ботинок со свёрнутым каблуком, я спешила следом. Ворк утянул меня в сторону узкой лестницы. «Здесь обычно перемещаются слуги», — пояснил он. «Это быстрее, чем идти к парадной. Сейчас провожу тебя на третий этаж. Там Эстелла выделит комнату. Отдохнёшь немного, а вечером я зайду, чтобы сопроводить к ужину. Сейчас только найдём экономку». «Зачем?» — сонно спросила я. «Она поможет устроиться и найдёт, во что тебе переодеть к ужину. Твой наряд тоже ничего, особенно если придёшь так же, с мешком и свечкой». Это, конечно, впечатляюще, но у драконов слишком тонкая психика. Сюда. Я пожала плечами и свернула следом. На все оставшиеся реплики ворк лишь кивала. После пережитого стресса на плечи навалилась ужасная усталость. После встречи с послом Хорбасом я успокоилась и хотела одного — уснуть. Вскоре мне это позволили, но ненадолго. Ворк Ристок «Проводил?» — спросил Астер, стоило мне вернуться в его кабинет. «Да». И посол её узнал. Сразу. Не пришлось даже обращаться при нём к ней по имени. Девушка не лгала об их знакомстве. Астер рассмеялся. «Ещё скажу, что она действительно великий учёный». Покачав головой, он принялся делать выводы. «Мы знаем, что ко мне в кабинет ввалилась студентка Муми». Говорит, что это случилось во время гадания на поиск жениха. И ты подтверждаешь, что в её словах нет лжи или злого умысла? Так? Я кивнул. Так. Но нужно разобраться в её появлении здесь. Выяснить, что за ритуал она проводила, с кем, какое заклинание использовала. Возможно, её надоумил некто третий. По пути сюда я отправил пару запросов через своих людей. Они узнают, кто такая Вилава Эрстин и чем она промышляет в жизни. Но из-за вьюги ответы будут задерживаться, сам понимаешь. «Стечение обстоятельств», — задумчиво проговорил Астер. «Не люблю сюрпризы, но этот, как ни странно, случился очень вовремя. Как она там сказала, счастливый билет». «Именно», — усмехнулся я. «И не ошиблась. Хорбас собрался разорвать сделку из-за того, что значимые должности на производстве в твоём ювелирном доме Занимают только драконы, а теперь он увидит, что это не так. Ты — прогрессивный дракон, идущий навстречу их новому королю. Да. Астер сел за свой стол и продолжил. Ну, как это нелепо. Ювелирные украшения кейдов считаются одними из лучших в мире. Но человеческому королю важно видеть, что я не предвзят к людям. Посол передал слова его величества Альдиана Третьего. С чего нам покупать товар там, где нас не уважают? «Терять целое королевство в качестве клиентов — это непозволительная расточительность», — кивнул я. «А ведь я неплохо отношусь к людям», — заметил Астер. «Ты с ними не работаешь и предпочитаешь не общаться», — напомнил я. «И что в этом плохого?» — удивился друг. «Мы все живём своей жизнью. Им комфортно без меня, мне без них. Но хорбы сынова мнения. И слава стечению обстоятельств, сегодня он встретил здесь госпожу Эрстин». «Что ты сказал о ней послу?» — уточнил я, присаживаясь в кресло. «Всё как и решили». Ответил Астер. Сказал, что девушка гости в резиденции. Мы хотим пообщаться, присмотреться к её талантам, понять уровень её знаний и умений, а затем, возможно, пригласить на работу. И Хорбус поверил. Астер посмотрел на меня и пожал плечами. Как ему не поверить? Когда девушка здесь вышла из моего кабинета... Кроме того, Хорбас упомянул, что он каждый год отправлял сюда запросы для получения места на практику. Всё сошлось идеально. Только с этой Велавой нужно будет поговорить, чтобы она кивала, как следует при Хорбасе. «Кивнёт», — заверил я. «Ей самой неприятности во время последнего года обучения не нужны. А сюда она попала незаконно? На это мы давить не станем», — неожиданно ответил Астер. «Зачем её запугивать?» и если можно частично воплотить мечту. Свозим её на завод, покажем украшения, а она растает. — Как знаешь, — пожал плечами я, — поручи нашему Фавию сводить её на склад. Пусть покажет ей золото и камешки, или даже подарит что-нибудь мелкое, но блестящее. Можно сделать это завтра с утра, а затем организовать новую случайную встречу с послом. И пока госпожа Вилава будет счастливо вещать о своём восторге и перспективах, Мы подкинем Хорбасу контракт на поставку новой коллекции. Звучит слишком просто, — заметил Астер. Я люблю более продуманные планы. Придётся импровизировать, — ответил я, — и потерпеть незваную гостю какое-то время. Ей нужно подобрать одежду для ужина, — припомнил Астер. В этом году мама расстаралась и пригласила море гостей. Все почти приличные драконы. Не хочу, чтобы она напугала их эпатажным выходом со своей свечкой. Эстела в курсе ситуации?» — ответил я. «У тебя чудо-экономка. Она всё решит. Главное — не показывать госпоже Велаве, как мы сейчас зависим от неё. Если повезёт, завтра к вечеру всё станет, как прежде». «Не нравится мне это, если повезёт...» — заметил Астер, потирая подбородок. «Сам знаешь, конец года — опасная пора». Всё, что не успело случиться, обязательно свалится на голову в последнюю неделю. Например, госпожа Вилава Эрстин. «Обойдётся», — отмахнулся я. «Не нагнетай!»